Когда я это заметил, было уже слишком поздно. Несчастье уже произошло. Вор исчез. Затем он добавил с снисходительным тоном: "Султан ещё совсем молодой, ему всё равно что хватать". "Такой молодой", повторила Рози. "Это собака, которая тихо-тихо прокрадывается в дом так Такая молодая, что не может отличить кость от платья несчастное животное. «Андре», — продолжала она холодным тоном, — «ваша история совершенно неправдоподобна, а я в нее не верю, но у меня нет выбора, и я вынуждена принять ее таковой, какая она есть». Он остановился перед ней и склонился, чтобы взять ее руки, но... Она резко отдернула их и спрятала за спину. — Я извиняюсь, — промолвил он, — я в отчаянии, я прошу вас прощения. Но как все-таки странно, что забавная история может вдруг оказаться грустной. Госпожа по себе встала и приняла сходить взад и вперед по прихожей. А Ланрекур сел, точнее, просто рухнул на то место, которое она только что покинула. в позе выдающей чрезвычайную усталость он сидел, запрокинув голову на спинку кресла, вытянув руки, опирши ладонями о подлокотники и закрыв глаза мой дорогой андре сказала ему рози мы с вами решили уехать ведь это именно вы просили меня об этом не так ли да Я прекрасно. Сегодня я в свою очередь тоже попрошу вас кое о чём. Всё, что вам угодно, я вас слушаю. Вы можете сейчас говорить серьёзно. Разумеется. Тогда откройте глаза, Андре. Я прошу вас сделать выбор между мной и вашим домом. При этих словах он приблизился к ней. «Конечно же я выбираю вас. Конечно, вас, любовь моя, — сказал он, — поедем отсюда!» Этот ответ несколько утешил ее, несколько успокоил ее раненое самолюбие, страдавшее с тех самых пор, как она появилась в доме под Ивами. «Поедем», — повторил Ландрекур, — «сейчас...» Не время об этом спрашивать, но всё-таки вы по-прежнему дорожите мною. Рози, как вы могли подумать? И в самом деле, это же ведь не вы, а ваш дом играет со мной гнусные шутки. Я не хочу этого дома. Я отказываюсь в нём жить. Продайте его. — Вот все, что я прошу у вас, понимаете? — Да, — промолвил он, — но вся моя жизнь проходит здесь. Все мои дела связаны с округой, и я не смог бы покинуть эту местность, не подвергая опасности свою карьеру. Держась рукой за перила, Эрузия начала медленно подниматься в свою комнату. Здесь... Есть, без сомнения, и другие дома, сказала она, не оборачиваясь вы по-прежнему думаете о нашем будущем. Что за вопрос? Вы в этом сомневаетесь? Рози забрала рева. Высокопар прекрасно сознающая, что ставит Ландре Кура в чрезвычайно затруднительное положение, она руководствовалась сейчас исключительно тщеславием, надеясь еще раз удостовериться в чувствах, которые уже не только не стремились ему внушить, но от которых хотела освободиться как можно скорее. Что же, Андре, вы должны в конце концов выбрать либо доктор, либо я стоя неподвижно в вестибюле он продолжал разговаривать с ней в то время как она я вас забирала с поступеньком если я правильно понял вы хотите чтобы я продал этот дом кому же я должен его продать я не знаю никого кто в наши дни изъявил бы желание купить дом подобный К этому дому, затерянный в провинциальной глуши, госпожа Фасибе остановилась и повернулась к нему лицом. Если вы никого не знаете, то я знаю одного человека, ответила она, медленно выговаривая слова. Слушайте меня, дорогой мой, а потом мне скажите, Хорошие у меня идеи или нет? Одного человека. Да. И этого человека зовут Эктор Дальпен. Он мечтает иметь детей, а его будущая жена, как он мне говорил, любит только деревню. Этот дом находится в 4 часах езды от Парижа, что идеально как для детей, так и для родителей. Это как раз то, что нужно. Ее лицо похорошело от радости. Она спустилась по ступенькам вниз, аплодируя этой прекрасной идеей, на которую Ландрекур не знал, что ответить. А Рози неожиданно оказалась по отношению к нему в ситуации, в каком-то смысле аналогичной той, в которой была два дня тому назад Жюльетта, испытавшая страдания при одной мысли о князе Дальпеннин. Рози испытывала желание порвать с Ландракуром, но поскольку она верила, что он любит её, и поскольку у неё было достаточно доброе сердце, чтобы не желать причинять ему боль, Рози не осмеливалась сказать ему правду и желала чтоб какое-нибудь событие, скорее всего непредвиденное, помешало бы скорому осуществлению их планов на будущее, а время освободило бы её от них навсегда. Продать. Повторил он. Посмотрите на меня, Рози, и скажите, любите ли вы меня так, как любили Не смея посмотреть ему в глаза, она прижалась к нему. «Этот дом виноват во всех наших несчастьях», — сказала она. «Я люблю вас. Да, да, я люблю вас, но как это можно доказать, находясь в подобном состоянии? Я уже не чувствую, что я живу, я не узнаю себя больше, я стала другой женщиной. И я». Я тоже себя не узнаю. Я теперь совсем другой человек. Это правда. Он помолчал немного. Что касается продажи дома, то мы поговорим об этом завтра в Париже. Завтра? Но почему же завтра? Напротив, я считаю, что князю Дальпену нужно позвонить сию же минуту. Он обожает импровизации, если его невеста не задержит его, он будет здесь же сегодня после обеда. Я в этом уверена, я я это знаю. Я его попрошу, если это нужно, привести с собой свою юную барышню. Мы уедем отсюда все вместе, вчетвером. Пообедаем в дороге, и это будет великолепно. Она оставила Ландрекура совершенно задаченным, пошла на кухню. и попросила немедленно связать её с князем Дальпеном. Аландра кур наконец мог сообщить Джульетте нечто важное. Оставшись один, он побежал к ней, и, не извинившись, зашёл, прервав её сочинительство. Я пришёл сообщить вам важную, можно даже сказать, первостепенную новость. Новость? Мне? Да, вам. Слушайте меня, слушайте меня внимательно. Я продаю дом, но я не продаю мебель, я увожу её с собой. Мой камердинер, которого я вызываю письмом, займёт с переездом. Может быть, вы захотите ему помочь? Вы видите, я вас не прогоняю. И, возможно, вам удастся убедить нового хозяина оставить вас жить под этой крышей. Что? Как кнована вы продаёте этот дом разве вы собирались его продавать но почему же вы не говорили мне об этом раньше это преступление это безумие почему вы его продаёте я так привязалась к нему я продаю этот дом потому что в нём поселилось привидение да и это привидение это вы Моя невеста отказывается в нём жить, а меня? Меня вы из него выгоняете. Вы преследуете меня, вы угрожаете моей жизни, вы стали моим наваждением, я вижу вас везде и не могу не думать ни о чём, кроме вас. "Прямо как я", ответила она. "У меня тоже есть наваждение. Я тоже думаю только о вас. Ещё вчера утром мне хотелось всего лишь Задержаться здесь немного, а потом. Когда вы посоветовали мне поразмыслить, я думала только о том, чтобы заставить вас сожалеть обо мне. Я обустраивала эту комнату по образу моей мечты, столько же для вас, сколько и для себя. Я выдала вам свою тайну. Я вам показала, кто я такая. А вы продаёте мою мечту, мою тайну. мою выдуманную жизнь. Вы продаете меня самую. Она встала и жестом своих распахнутых рук показала на все, что ее окружало. Потерять, бросить все это, в то время как я теряла, Так радовалась возможности в ваше отсутствие сделать каждую комнату в этом доме такой же красивой, как это. Что бы вы сказали по возвращении? Меня бы уже не было здесь. Вы заплакали бы от неожиданности, вы загрустили бы или скорее расстрогались бы? Покинуть, продать неизвестным людям. Вы так бедны, вы разорины. Я продаю дом не неизвестным людям. Я не знаю никаких неизвестных людей. Я продаю дом князю Дальпену, который приезжает сегодня вечером. Меланхолическое выражение тотчас исчезло с лица Джульетты. Грусть в её глазах уступила место недоверчивости, и она разразилась беззудержным смехом. Князю Даль пенну князю так чтоб моя история уже пропечатана в газетах я не знаю кто вы я ничего вас не знаю сказал ландрюку и с искринеем любопытством спросил у неё что она нашла забавным в имени князя дальпенна вы всё знаете не хуже чем я возразила она признаюсь я испугалась но вам Не хватает тонкости.